могут быть объяснены через восточно-финские диалекты, свидетельствуя таким образом о распространении на этой территории в древние времена восточно-финского племени Меря, к настоящему времени исчезнувшего, которое было родственно Черемисом. В то время как славяне подвергались значительному финскому влиянию, сами финны также подпадали под влияние сначала иранцев, а затем пришедших славян. Ряд слов финно-угорских языках, обозначающих металлы, такие, например, как медь, серебро, золото и олово, иранского происхождения. Более того, много финских слов, обозначающих оружие и орудие труда, К примеру, слова, обозначающие «нож», «топор», «меч», «стрелу», «молоток», «лемех» пришли из иранского языка. Здесь можно упомянуть следующие финские слова, заимствованные из русского языка. «Турку» — по-русски «торг», «локка» — «дуга» — произошло от русского слова «лук», топара «алибарда» — от русского «топор». Клоптало от русского кудель, сун церковный сторож, произошло от русского судья. С археологической точки зрения территория распространения восточно-финских и угорских племен совпадает с более ранней культурной средой Фатьянова, Сеймы и Ананьена. Смотрите главу первую, разделы 4 и 5, и главу вторую, раздел 1. Бесчисленные поселения и могильники последующей эпохи, то есть раннего финно-угорского типа, трудно датировать, говоря, в общем, они могут быть отнесены к периоду с VI по IX век. Финно-угорские городища строились либо как капища, либо как крепости, независимо от их первоначального назначения, большинство из них служило также центрами торговли. В основном они располагались на холмах или крутых берегах рек и были защищены земляными валами и рвами. Финно-угорские захоронения этого периода, как правило, без курганной насыпи или с невысоким могильным холмом. Предметы, обнаруженные в городищах Камского и Уральского регионов, свидетельствуют о непрерывном культурном развитии, начиная с Ананинского периода, но железо уже приходит на смену бронзе. Связующее звено между Ананинской культурой и культурой могильников того периода, о котором мы сейчас ведем речь, представлено пьяноборской культурой, название которой идет от типичного могильника у пьяного бора на каме, в прошлом Сарапольского уезда Вятской губернии. Спицын, древности Камы, страницы 1, 7, иллюстрации 1, 4. Могильник VII-VIII веков, так называемые атамановы кости, был раскопан Спицыном возле города Малмыжа в бывшей Вятской губернии. Спицын, древности Камы, страница 8, 9 и иллюстрация 5. Подобные же могильники исследовались на Средней Волге, в бывших Пензенской, Тамбовской, Рязанской и Владимирской губерниях. Спицын – городище Дьякова-Типа. Украшения, обнаруженные в этих захоронениях, указывают на преемственность традиции звериного стиля, а также на торговые отношения с прикаспийскими землями. Захоронения, о которых идет речь, находятся на территории распространения восточно-финских, пермских и угорских племен. Среди городищ на территории западно-финских особого внимания заслуживает обнаруженная около города Люцин в бывшей Витебской губернии, сейчас в Латвии. Спицын-Люцинский могильник Оно расположено на берегу озера. Погребальный ритуал люценцев представляется похожим на ритуал народов со Средней Волги, но состав и тип предметов в захоронениях ближе к литовским древностям.